Глава тринадцатая. Марк. Мама сразу заметила изменения во мне, хитро посматривая на то, как я кручусь на кухне. Заботу о девушке не скрыть от нее. Опровергать не стал. А она не лезет. Знает, что это бессмысленно. Но пока варил бульон, посоветовала поговорить с Власом. Да я и сам хотел это сделать, как тот вернется домой. Мне звонила Кристина... — начала говорить тихо. — Она жаловалась на твое поведение. Я тут же нахмурился. Внимание этой девушки давно напрягало, просто не стал на это обращать внимание. А ведь стоило. Характер у нее взрывной. Привыкла, что все делается по ее хотелкам. Вот и меня прогнуть решила с помощью своего влиятельного отца. Она не имела права так разговаривать в моем доме. Немного грубее сказал чем следовало. «Я уже поговорила с ней», ответила родительница. «Но за грубость лучше извиниться». Хоть мне этого и не хотелось, но пообещал поговорить с Крис. Вот еще бы она тоже принесла свои извинения Лее. Девушка хорошо поела, но уже через полчаса ее забрала мама, поблагодарив нас за помощь. Благодаря отвару Лея не разболелась, и уже через три дня пришла на лекции. Я стал скучать по нашему общению, поэтому решил пригласить на прогулку. Как говорит Влас, для адаптации нужно время. Я это и сам понимал, но когда более старший на это указывает, доходит быстрее. Дядя стал для меня авторитетом, на кого я могу равняться. «Она тоже должна к тебе привыкнуть», говорил мне Влас. «Мне не нравится ее обманывать», возмутился тут же. Лея должна знать, куда переехала и кто живет по соседству. Я хочу открыться ей. Уверен, эта девушка умеет держать язык за зубами. Это не обман. Так сразу нельзя. Она может сильно испугаться. В его словах была доля разумного. Нужно побольше быть рядом с соседкой. Пусть привыкнет. Предлагая прогулку после напряженного дня, обдумывал, куда поехать. Решил показать красивые места леса. Там тихо и спокойно. Пожарим шашлык и прогуляемся. Буду подготавливать к шокирующей правде. Я готова, — с улыбкой говорит мне. А я даже не заметил, что улыбаюсь с того момента, как увидел ее. — Что ты там уже взяла? — спросил, когда увидел у нее за спиной рюкзак. — Перекусы и чай в термосе, — ответила мне, уже закидывая его на заднее сиденье. «Куда мы едем?» Мне не хотелось сразу раскрывать все карты. У нас есть домик в лесу на берегу небольшого озера. Там часто отдыхают наши родственники. Сегодня там никого не будет. Природа просто потрясающая. Можно прогуляться не глубоко в лес. Это сюрприз. Надеюсь, тебе понравится. Как только это сказал, почувствовал, как Лея напряглась. «Мы там будем одни?» — испуганно спросила меня. — Да, но ты не волнуйся, в обиду тебя не дам. Хотел шуткой разрядить обстановку. Лея улыбнулась и расслабилась. Когда мы уже подъезжали, увидев всю эту красоту, заметно повеселела. Девушка рассматривала лес и поляны, восхищаясь величеством дикой природы. — Мне тут очень хорошо. Чувствую себя просто супер. Наблюдая за девушкой, ловлю себя на мысли, что она такая хрупкая, нежная. Так и тянет ее закрыть от всех и всего на свете. Беспокоил меня только единственный секрет, которым хочу поделиться с ней. Для этого и привез в уединенное место, где нас не прервут. Будет возможность объяснить. Тут просто прекрасно. Спасибо, что привез. Здесь значительно лучше, чем на тусовке. От мысли, что к ней там могли пристать, вырвался глухой рык. Лея посмотрела на меня удивленно, даже, можно сказать, испуганно. Но что-либо объяснять было рано. Хотел для начала приготовить шашлык, а потом, на прогулке по лесу, рассказать ей легенду. Но моим планам не суждено было сбыться. Я уже начал жарить мясо, Лея нарезала овощи, рассказывая мне, как жила в большом городе. Не сразу услышал мотор подъезжающей машины, а когда это понял, было поздно. К нам надвигалась веселая компания моих друзей. «Я думала, мы больше никого не ждем», — с огорчением произнесла Лея. «Вообще-то, никого не должно было быть», — недовольно ответил, понимая, что мои планы нагло нарушили. Я злился, и это видела Лея. «Привет!» — услышал довольный голос друга. Устроил пикник и нас забыл пригласить?» Когда из машины вышла Кристина, мне тут же стало понятно, чьих это рук дело. Девушка стояла, довольная собой. Недовольный взгляд ощупывал Лею, заставляя ту ёжиться. Желание было одно — взять и запихнуть её обратно в машину. Пока я прожигал взглядом Киру, ко мне уже подошёл Ярик. «Я смотрю, ты уже нашёл, с кем провести время?» постарался пошутить друг. «Кто сказал про пикник?» спросил друга, хотя уже догадывался, кто всех подбил сюда приехать. «Крис? Сказала, что ты один тут скучаешь?» А потом посмотрел на Лею. «Хотя, думаю, скучать тебе тут не приходится». Не стал ничего объяснять, поспешил к Лее, чтобы она не нервничала. Нельзя ее оставлять одну подошел к ней и закрыл с собой весь вид на друзей, пока те разгружали машины. — Я не знал, что они приедут, — сказал ей тихо. Лея посмотрела недовольным таким взглядом. — Отвези тогда меня домой и тусуйся с ними, — прошептала девушка. — А еще лучше вызови мне такси. — Мне бы не хотелось, чтобы ты уезжала, — сказал ей честно. А когда подошел Любашек, развернулся к нему и представил Лею. «Приятно познакомиться», — просиял друг, а я уже начал на него злиться, ведь Лея ответила на его улыбку. Когда друг отошел, повернулся к девушке и зло прошептал. «Что, понравился?» «А если и так?» — ответила она с вызовом. «Тебе-то что?» «Мне-то что?» «Да я готов был в этот момент перекинуться перед всеми, но у нас было правило, при котором нового человека, узнающего о нас, посвящали отдельно. Мне хотелось сегодня ее немного морально подготовить. — А меня это не устраивает, — ответил зло. И вот спрашивается, чего взъелся на нее. Хотел же провести с ней приятное время. Так оно и было, пока эта заноза все не испортила. Лея, поджав губы, ринулась в дом, явно не желая показывать, как ее задели мои слова. А я уже готов был рычать на всех, кто попадет мне под горячую руку. Бежать за ней сейчас не было смысла. Не хочу, чтобы наши разборки были достоянием общественности и лишний раз злить эту змею. — А что это твоя гостья убежала? — наигранно-удивленно произнесла Крис, когда подошла ко мне. — Даже не поздоровалась. Где ты такую невоспитанную нашел?